Глава 17. После визита Диего появилась уверенность, что тётушку долго ждать не придётся. Ровно до того момента, как она прочитает письма, отправленные местными шпионами, и воспользуется телепортом. И не факт, что она сообщит о своём прибытии, а не воспользуется транспортом в городе. Во всяком случае, я бы сделала именно так, если бы захотела застать кого-то врасплох. Это значит, что у меня в распоряжении от силы 1-2 дня, потому что показывать графине Хага, что я что-то умею, не стоит. На случай, если ей докладывает библиотекарь, на столе я держала первый том по основам магии с закладкой на 10-й странице и красочную книгу "Занимательная алхимия" с описанием простеньких опытов для детей. Самое обидное, что заниматься приходилось только в библиотеке. Вынести оттуда что-то было невозможно. На пороге я словно утыкалась в невидимую преграду и дальше пройти не могла. Подозревая не будь я под тётушкиной опекой, защита замка позволила бы проносить что угодно. Но пока даже рецепты зелья, которое собиралась приготовить, я выписывала на листочки. Правда, сразу после того, как я получала готовое зелье, его рецепт словно вставал на место в голове и в повторении не нуждался. Работа с алхимическими ингредиентами была непривычна мне, но не эстефонии. Руки делали все сами, стоило чуть перестать на них концентрироваться. Я почти закончила с учебниками из указанного Кате стеллажа, когда внезапно сообразила. Она-то точно не ограничивалась этой подборкой, наверняка было что-то еще, где и обнаружилось нечто, сильно испугавшее мою предшественницу. А значит, это нужно найти мне, чтобы представлять, с чем бороться. Осознав это, я сразу направилась к библиотекарю. Никак не могу вспомнить название одной книги. Я ему мило заулыбалась, надеясь, что это выглядит достаточно дружелюбно. Уверена, что брала её в последние пару месяцев, может, больше. Вы мне не поможете? Разумеется, ваше сиятельство. Он с неуклюже задёргал ящик конторки, который то ли рассохся, то ли просто не хотел открываться, и вытащил оттуда толстый грузбух, в котором подня была расписано всё, что брала моя предшественница. Улыбка увяло сама собой. Очень уж много и Стефании изучала в последние месяцы. Более того, большинство названий выглядело слишком сложно для меня, что значит, что опережала она меня по знаниям очень сильно. Хотя Я бы хотела пересмотреть вот эти. Я указала изящным пальчиком с аккуратным ногтем, покрытым розовым лаком, на историю возникновения университета в Мурице в сравнении с таковыми в близлежащих странах. Фамильяры, выбор привязка утеря и редкие зелья маденских магов. Библиотекарь поводил глазами за движением моего пальца, потом с тяжёлым вздохом ответил: Мне очень жаль, Ваша светлость, но её сиятельство запретило мне вам выдавать первые две книги. Внешне я оставалась спокойной, но внутри внутри я сейчас напоминала собаку в охотничьей стойке. Значит, верным путём иду. Значит, именно в этих книгах было что-то напугавшее Стефанию до утра это желание оставаться сиятельной доней. Не зря мне казалось подозрительным отсутствие фамильяра. Наверняка он был утерян не просто так. А если мы ей не расскажем? Я жалобно округлила глаза и рот. Но моя гримаса на библиотекаря впечатления не произвела. Он отрицательно покрутил головой и ответил: "Мне очень жаль, ваша светлость, но нет". "А вы не забыли, любезнейший?" подпустила я в голос металла что через несколько лет вы будете зависеть исключительно от меня, а не от моей тёти. Ваша светлость, умоляюще сказал он. Я под клятвой поэтому никак не могу ослушаться её сиятельство. Неужели вы забыли? Даже если вы меня испепелите прямо здесь и сейчас ничего не изменится. Мне стало немного стыдно, но не настолько, чтобы сразу сдаваться. Но зелья же под запрет не попадают? Сама не знаю, почему я решила взять эту книгу. И сначала, когда взгляд на неё задержался, и потом, когда выяснилось, что её мне брать разрешили, поскольку там ничего опасного для тётушки нет. А, возможно, потому, что у неё было самое понятное название из всего списка. Не попадают, ваша светлость, подтвердил он. Сейчас принесу. Отсутствовал он недолго и принёс Книгой это назвать у меня язык бы не повернулся. Тоненький блокнотик с пожелтевшими страницами и списанными от руки. Одна радость, чернила ничуть не потускнели со временем, всё так же чётко выделяясь на фоне бумаги. А вы уверены, что я брала именно это? с сомнением уточнила я, раскрывая блокнотик. Совершенно, Ваша Светлость, ответил он. Вы передумали? Он даже руку протянул, но я захлопнула блокнотик и прижала к груди. Надо просмотреть, пока и это не запретили. Не надейтесь, бросила я и быстро ушла к своему столу. Просматривала я зелья без особой надежды найти что-то интересное. Слишком специфическими они были. Даже странно, что и Стефании ими интересовалась. А то, что интересовалось, стало понятно сразу, как только я начала читать потому что описания и состав зелий стали словно просачиваться из-под блока. И я даже могла сказать, что именно заинтересовала эстефания, потому что на описании зелья по маскировке сиятельного под обычного человека перед глазами появилась картинка, как я его готовлю. Рецепт был несложный. Я должна справиться даже с моими нынешними ущербными навыками, которые тоже словно восстанавливались, но недостаточно быстро. Для того, чтобы из сиятельного превратиться в обычного человека, требовалось всего лишь принимать одну каплю зелья в сутки. Менялись внешность и аура, то есть найти человека, пока он принимает зелье, становилось практически нереально. И вот тут-то я задумалась. Так ли нужно мне это герцогство? Я не чувствовала себя за него ответственной. Если уж сбежала так, кого готовили на эту роль почти с детства, то почему бы мне не последовать ее примеру? В конце концов, если уж так важно мое появление в герцогстве, можно пару раз в год приезжать для его процветания, с меня не убудет. Название книг, которые библиотекарь отказался выдавать, я запомнила. Если про фамильяров может не быть в открытом доступе, то про университета наверняка можно найти в городской библиотеке. Если не конкретно эту, то подобную. А там и узнать, чем отличаются условия. Возможно, в другом государстве нет необходимости давать клятву, которая так страшит сама её тётя. А со специальностью, которая тут наверняка востребована, я всегда смогу заработать себе на хлеб. Главное продержаться как-то до этой возможности. Размышляя над этим, я тне слабе библиотекарю блокнотик и с тяжёлым вздохом сказала: "Нет. Это совсем не то, что мне нужно." Могу я ещё раз взглянуть на список книг, которые брала? Разумеется, Ваша Светлость. Гроссбух опять был водружён перед моими светлыми очами, и я принялась водить глазами по строчкам, пытаясь запомнить названия. Зачем я это делала, понятия не имею. Вряд ли от запомненного названия в моей голове появится знание из книги, пусть временами казалось, что я очень близка к прорыву блока. Ваша Светлость, тронуло меня за локоть испиранс. Да. Я захлопнула гроссбух, с сожалением подвинула его к библиотекарю и повернулась к горничной. Что-то случилось? Случилось. Она завращала глазами, показывая, что не хочет говорить при посторонних. И я решила, что на сегодня с меня библиотеки хватит. Голова уже гудела, ей требовался отдых, во время которого можно заняться зельем. Срочно заняться Потому что убирать надо сейчас, пока графини нет. С её появлением это будет сделать куда сложнее. Сегодня я больше тут не появлюсь, сообщил я библиотекарю. Если у вас есть необходимость в свободном времени, вы можете использовать всё после обеденный. Благодарю вас, светлость. Он поклонился. Но у меня запирающий артефакт, с которым я не имею права расставаться. И если вдруг вы Я же сказала, что сегодня больше не появлюсь, повторила я и улыбнулась, чтобы мои слова не казались такими противными, какими они послышались мне самой. Можете распоряжаться своим временем по собственному усмотрению. Или отдать такое распоряжение я тоже не имею права. Имейте вашу светлость. Он опять поклонился. Я кивнула, обозначив прощание, и гордо прошествовала на выход. Эспиранса тихо шла рядом со мной, но было видно, как её распирало желание что-то рассказать. Прорвало горничную лишь только мы покинули библиотеку. Дон Монтейо очень хочет с вами встретиться, выпалила она, сильно прикусив губы, чтобы больше ни до кого не донеслось её возмутительные известия. И ради этого ты меня беспокоила? Мало ли кто хочет встречаться со мной? Главное, что я не хочу встречаться с ними. О Доне де Монтео я не желаю больше никогда ничего слышать. Я даже шаг ускорила, показывая, как мне неприятна эта тема. Или торопясь в алхимическую лабораторию. Одну другому не противоречит. Эсперанса на месте не осталась, рванула за мной. Он сказал, что готов вернуть вам письма. Я застыла на месте. А вот это уже было интересно. Фраза из письма Эмилии в ответ на моё письмо сильно тревожила. За возможность узнать, что это за опасный ритуал, я, пожалуй, согласилась бы встретиться с навещающим поклонником. Где он? В деревне, Ваша Светлость, ждёт вас в церкви, с готовностью сообщила Эспиранса. Я чуть было не хихикнула, сразу представив, с какими намерениями он может там меня ждать. И лишь потом сообразила, что это действительно было одно из самых безопасных мест для встречи. Не пострадает ни моя репутация, ни я сама. Под каким предлогом я могу туда съездить? спросила я, уверенная, что ответ уже готов. Отвести цветы в церковь, сразу предложила Эспиранса. Нести цветы двоюдиному не запрещается никому и никогда. Перед его ликом всегда много цветов, вы же знаете. Я кивнула, принимая к сведению. Осталось распорядиться нарезать в корзину роз и заложить экипаж. Не так-то плохо быть герцогиней, подумала я, обнаружив, с какой скоростью выполнены мои приказы. Ибо не прошло и 20 минут, а мы уже ехали из замка в деревню по дороге, которая оказалась столь коротка, что я даже примерный план разговора не составила. В церкви никого не было, хотя двери стояли распахнутые настежь. Мы со спиранцей свободно вошли и возложили цветы к изваянию. И только после этого из тени колонны вышел Эмиль. Стефания, мне очень жаль, что наша последняя встреча завершилась таким некрасивым образом, зашептал он, попытавшись взять меня за руку. Я ловко увернулась и холодным просила: Последняя наша встреча произвела на меня столь отталкивающее впечатление, Дон де Монтейо что я ни за что не согласилась бы встретиться с вами сегодня, если бы не известие о том, что вы готовы вернуть мои письма. Ты так жесток ко мне, Стефания. Он вздохнул столь страдальчески, что я бы непременно поверила в его переживания, если бы не помнила искажённое яростью лицо и намёк на шантаж. Нет. Дон сейчас вёл какую-то свою игру. Но я в его игры не играю. Дон де Мантео, если ваше предложение оказалось недостойной шуткой, то я не буду больше тратить своё драгоценное время на никому не нужный разговор. Я сделала несколько шагов, огибая его по дуге. Я верну тебе твои письма, Стефания, бросил он. Но и ты тогда верни мои. Жду тебя сегодня в полночь перед закрытым храмом. Я ж пришла в замешательство от такой наглости. А с чего вы взяли, Дон де Мантея, что я побегу ночью к вам на свидание? Давайте уж решим этот вопрос здесь и сейчас. Я заберу из замка ваши письма, вы принесёте мои, и через полчаса мы расстанемся довольные друг другом. И больше никогда не увидимся ко всеобщей радости. А, клятва, Стефании, вкратчиво спросил он. Верноучить обоюдную клятву можно только ночью перед храмом Двуединого. Или ты собралась хранить мне верность, несмотря ни на что? Я буду ждать тебя только сегодня. Не придёшь посчитаю, что ты сделала выбор в мою пользу. Помни, я люблю тебя, Эстафания. С этими словами он опять растворился в тени. Эспиранса, неужели я давала ему какую-то клятву? Повернулась я к горничной, которая с восторгом пялилась в то место, где исчез Эмилио. «Конечно, ваша светлость, а как иначе?» Ответила она и неохотно отвлеклась от разглядывания колонны, у которой точно никого больше не было. «У вас же настоящая любовь... была». «Но встречаться с ним ночью?» Письма хотелось вернуть очень. А еще очень хотелось разобраться с клятвой, которая по неосторожности была дана не мной. Конечно, данная не мной клятва не взывала к моей ответственности, но вдруг в глазах местного божества я связана с этим напыщенным павлином Эмилио. «Такие клятвы всегда даются ночью у храма двуединого», – удивленно ответила Эсперанца. «Неужто вы тоже забыли вашу светлость? Их и дать, и вернуть можно только так». Но разве я могу как-то незаметно выбраться из замка ночью? Разумеется, уверенно ответила испиранса. Как и в прошлый раз через потайной ход, ваша светлость. А он есть? я насмешливо посмотрела на горничную. Я про него совсем ничего не помню. Я знаю место, где он начинается, неожиданно ответила та. Ход отзывается на крохи рельефских и какое-то короткое слово на А. Возможно, вы вспомните, ваша светлость. Возможно. Слово я помнила, поэтому по дороге в замок размышляла, не будет ли глупости с моей стороны тащиться ночью навстречу со столь подозрительной личностью, как Эмиль. Совершенно не верилось, что он отказался от своих планов и решил добровольно со мной расстаться. Но я прекрасно понимала, что мне может и не представиться другой шанс заполучить свои письма и развязаться с чужой клятвой. Если бы барон де Монтеё оказался порядочным доном, я не задумываясь пришла бы на эту встречу. Но теперь следовало сначала взвесить все за и против. Пока против набиралось куда больше. Радость такая, ваша светлость, встретила меня улыбающаяся экономка. И её сиятельство сообщила, что прибудет завтра утром. Наконец-то вы сможете наносить визиты и принимать у себя соседей, а то сидите как затворница целыми днями в библиотеке. А там глядишь, и бал её сиятельство устроит. Да, бал это всегда замечательно. Сделанным оживлением согласилась я. На чашку весов с за опустилась весьма увесистая гирька. Встречусь я или нет ночью с Эмилию? Но бежать нужно вне зависимости от этого.